Первый тост, как и положено, подняли за знакомство. Толина мама, сидевшая рядом, все порывалась подлить мне водки, но я ее вежливо притормозил, объяснив, что водку не пью и с гораздо большим удовольствием хлопну ее в вишневой наливке. Та ничего не ответила, но по всему было видно, мой рейтинг как Толиного командира и просто как человека резко пошел вверх. Второй тост пили за возвращение блудного сына, в смысле Анатолия, которого провожали тем еще шалопаем, и который меньше чем через год вернулся настоящим героем. Эх, жаль, Георгии наши в штабах подзависли. Вот бы было сейчас курсанту хорошо. И внешне весь из себя героический казак, и боевой орден на груди. Ну да ладно, Лидия Васильевне переживать меньше. Она ведь нам про спокойную службу-то почти поверила. А тут... Награда, которую только за отчаянную храбрость в бою и нешуточный подвиг дают. Несостыковочка могла выйти. Третий в компаниях военных обычно пьют за погибших товарищей, стоя и не чокаясь. Но тут гулянка шла все-таки сугубо штатская. Так что, дабы не портить людям праздника, я встал и предложил выпить за семью и всех друзей такого отличного парня, как Толь. Народ живо сообразил, что выпить предложено за них. Тост одобрил... И выпил с удовольствием. Потом еще много за что-то пили, о многом говорили и с удовольствием закусывали. Лично я дорвался до домашних пельменей со сметаной. И как мне в тот момент казалось, оттащить от тарелки меня будет просто невозможно. Ошибся. Молодые девчонки о чем-то некоторое время шептались, а потом еще минут пять перебой что-то доказывали пожилому седоусому деду, которого звали дядя Гриша. Похоже, результата достигли потому как он на некоторое время из-за стола исчез, а вернулся уже с аккордеоном. И началось. Уж не зная с чего, но почти все симпатичные девушки чуть не по очереди начали звать меня, старого и объевшегося пельменей, потанцевать. Танцевал я чуть лучше, чем дрессированный медведь на ярмарке, но отказать таким красавицам был просто не в силах. Похоже, это и стало моей ошибкой. Хотя, еще как сказать... После пятого или шестого тура вальсу забывается худшие опасения, и меня попросил отойти с ним в сторонку один из молодых пацанов. Тут-то до меня дошло, что я, похоже, наконец-то влип. Опасности для себя не чувствовал. Но один черт неприятно. Порадовавшись тому, что кобуру со Стечкиным я оставил в доме, выхожу следом за парнем за калитку. Там уже стоят. Пятеро. Да еще этот Аболтус, что меня вывел. Итого шестеро молодых, слегка поддатых дурачков, решивших объяснить пришлому, что девушки заняты. Ой, мля, балбесы вы и балбесы. Да я это и без вас знал изначально. Но разговором конфликт не загасить, а решат, что струсил. Внимательно выслушал весь набор положенных по такому случаю ритуальных фраз из серии «Неча на чужих девок глаз ложить». Я вежливо попросил ребят перейти наконец к делу. Как я и предполагал, драки толком не вышло. Было несколько великанских отуха, замахов кулаками, пара попыток легнуться ногами и один почти удавшийся таран головой мне в живот. Потом несколькими точными, но аккуратными, не покалечить без супликов, ударами я посадил всю компанию задницами в пыль. А пока те сидели и вытирали текущую из носов юшку, я парням объяснил что девчонки местные, красивые почти как богини. Да вот беда, меня дома ждет невеста, которую я очень люблю и изменять которой не собираюсь. Побитые прониклись и принялись дружно приносить свои извинения, которые я с удовольствием принял, а потом повел эту гоп-гвардию к ближайшей колонке умываться. Не возвращаться же за праздничный стол с окровавленными рожами. Во двор вернулись уже вполне приятелями. Там еще на всех раздавили бутылочку местного весьма недурственного сухача Эретти в качестве мировой. Все, вот теперь точно, друзья. Мужики годами постарше по одному внешнему виду молодых и моим сбитым кулакам поняли, что произошло, но лишь одобрительно покивали. Ясно, новичок обкатку прошел, Местно этот факт сведению приняли. Теперь я тут свой, по крайней мере на этой улице точно. Потом гулянка перешла в ту стадию, когда никто уже толком не помнит, по какому поводу собрались. То ли, отведя пацанов и часть молодых мужиков к беседке, судя по жестикуляции, рассказывал о наших с ним геройских подвигах. И я почти уверен, врал при этом безбожно. Часть дядек постарше уже собрались за столом плотной кучкой и обсуждают какие-то неполадки в третьем цеху. И матерно припоминает какого-то цибулина. Который не в состоянии нормально организовать работу. Тот самый дядя Гриша в окружении нескольких пожилых женщин рывал меха и очень громко, хотя и музыкально, этого не отнять, орал про молодого казака, который, разумеется, по дону гуляет. Женщины помоложе и девушки под эту какофонию, еще периодически пытаются вытаскивать кого-то танцевать. А я, осоловевший от количества съеденных пельменей и размягший как хлебная корка в пиве от здешних сладеньких, но коварных наливок. Лежу на все это дело и улыбаюсь счастливой улыбкой. Последний раз мне было так хорошо, да я уже и забыл когда. Червленый, даже во время самых веселых пирушек и концертов в псарне, все равно давило и не давала до конца расслабиться сама атмосфера. Горы были рядом, в горах жили враги, готовые в любой момент напасть. И все это знали. А тут простая бесхитерственная атмосфера безудержного веселья, почти как в деревне. И ничто не висит, подобно дамокловому мечу над темечком. Хорошо. Отказавшись от еще двух весьма настойчивых предложений потанцевать, я потихоньку слинял из-за стола в отведенную нам на двоих столик комнату. Как ни крути, почти двое суток дороги, две ночевки в солдатских казармах. Одним словом, подустал я немного. А тут еще и баня, и наливки эти. Сил хватило только на то, чтобы раздеться и рухнуть на кровать. А вот проснулся я все равно в половине седьмого. Привычка – штука страшная. Особенно, если она называется «въевшаяся». Помнится, после срочной службы я еще почти полгода в шесть утра как от пинка вскакивал. Вне зависимости от того, во сколько и в каком состоянии лег. Так и тут. Организм сам услужливо подсказывал. «Хозяин, пора на пробежку!» Минуты полторы яростно боролся с охватившей меня вдруг ленью, которая просто шептала на ухо сладким голоском. «Да ладно тебе, поспи еще, сделай себе выходной!» Но в конце концов придушил стальным кулаком гадину. Ибо нефиг. Именно из-за этого сладкого голосочка я в свое время краткий промежуток между службой в армии и ОМОНом забросил спорт и набрал почти 10 кило дурного мяса. Потом уже в отряде. Поначалу было очень тяжко. Так что нет. Никакой слабины. Бегаем, значит бегаем. То ли меня в очередной раз порадовал. Стоило мне встать и начать шебуршиться в бауле в поисках масхалата и спортивных сапог. Как он тут же открыл глаза. «На зарядку, командир?» «Уго, только тихонько, не разбуди никого». Напарник тут же вскочил и тоже начал собираться. Вот что значит молодость. Аж завидно становится. Ведь лег вчера, а вернее уже сегодня, куда позже меня. А выглядит, как огурец. Хотя он, помнится, на спиртное вчера, как и я, не шибко налегал. «Сколько бежим-то?» – интересуется Толя, когда мы, умудрившись такие не разбудить остальных обитателей дома – Выбрались во двор и умываемся у колонки. «Черт его знает», — честно отвечаю я. «Расстояние я тут не мерил, так что, думаю, просто по времени. Полчасика средним темпом вокруг квартала. А потом к школе свернем. Я там спортгородок видел. И турник, и брусья, и скамья для пресса там есть». «Понял», — Окладисто отвечает он. «Ну, раз понял, тогда вперед». «Бежать по утренней прохладе легко и приятно». На улицах ни души. Оно и понятно. Утро первого выходного дня в рабочем квартале. Все после тяжелой трудовой недели и не менее тяжелого пятничного вечера. Оно и к лучшему. Это вчерленый к нам уже все привыкли и внимания не обращает. А тут чего зря народ пугать. Сами представьте. Раннее утро. Только-только расцветать начинает. А по улице два громилы в камуфляже несутся сапожищами горхача. А ну, нам надо за чей-то сердечный приступ отвечать. Когда мы вернулись с пробежки, выяснилось, что Лидия Васильевна и девчонки уже встали и даже начали приводить двор в порядок после вчерашнего. А к тому моменту, когда мы, отфыркиваясь, будто пара моржей, мокрые и довольные, вылезли из-под колонки, которые воспользовались вместо душа, они уже собирали на стол и позвали нас пить чай с тем самым тортом. Мы быстро вернулись в комнату, переоделись в чистые запасные футболки и штаны от горок и пошли к столу. Кстати, надо будет у Толиной мамы после обеда какую-нибудь емкость выключить, Да стиркой заняться. А то чистой верхней одежды, кроме форменного прыжкового костюма, и не осталось, считай. А торт оказался замечательный. Наполеон. Я его с раннего детства люблю. Еще с тех пор, когда торты на праздники все сами пекли, они в магазинах покупали. Этот был ничуть не хуже. Высокий, коржи десять, не меньше. Густо пропитанный кремом, сгущенным молоком и еще чем-то. Причем коржи через один оказались коричневые. Кофейные? Быть не может. Откуда? Правда, почти сразу я снова вспомнил свое босоногое детство. Пионерский лагерь, стакан кофейного напитка «Кубанский» или «Летний» из женного ячменя на завтрак. Не еменская рабуста, конечно, но и ничуть не хуже того же кофе-пелея, который один мой друг вообще называл «пылью колумбийских дорог». И, думается мне, был недалек от истины. Уж чем-чем, а кофе тот порошок точно не был. Одним словом, чай пить и удалось. Лидия Васильевна все подливала чаю... И подкладывал куски торта на блюдца. Аля с манюней что-то наперебой тараторили. Толян балагорел и рассказывал какие-то совершенно завиральные, но смешные байки, якобы из жизни наемников. А я молчал. Мне просто приятно было их слушать. Вообще, у ростовчан оказался удивительно приятный для слуха говор. Это я еще вчера подметил: очень мягкий, певучий, чем-то похожий на украинский с этим неповторимым южным звуком «г», больше смахивающим на «ха». Но зато без этого вульгарного украинского шоканья. Я еще заметил, что Толя, разговаривавший в Червленной почти нормально, видно, привык за год. Тут же начал изъясняться так же, как и родственницы. Вот что значит домой вернуться. Потом толпой пришла вчерашняя молодежь, и Толик, спросив у меня разрешения, смылся с ними. «Нет, меня тоже звали». Но я, во-первых, все-таки для их компании староват. А во-вторых, пришла, наконец, пора приводить в порядок свой гардероб. Это напарнику хорошо. А задачи мать и сестер, они ему все постирают. Я же себе такого хамства позволить не могу. Поэтому, попросив мыло и щетку, я собрал в кучу все свое барахло и отправился в баню. Где и тазы подходящего размера были, и горячая вода в баке после нашего вчерашнего купания еще осталась. После постирушки помог навести порядок во дворе. Даже отнес пару столов и несколько лавок соседям, у которых их брали взаймы. А после обеда валял дурака. Завалился на брезентовый плащ палатки в саду под яблони. до да сочными кисловатыми яблоками хрустел. Вот примерно в таком ключе и прошли у нас выходные. Бездельничали, да фруктами и домашними вкусностями объедались. А в понедельник с утра мы снова стояли перед дверями все того же кабинета в сером каменном здании на Большой Садовой. Правда, генералу нас в этот раз не пустили. Вышедший после совещания в толпе прочих офицеров Григорьев сразу увел нас к себе. «Вот что, господа хорошие!» – решительным тоном начал он. «Просто так, без дела, я таким ценным кадром, как вы, сидеть не позволю. Готовы к работе?» «Разумеется», – ответил за нас обоих я. Вот только хотелось бы узнать, что делать нужно. Есть у нас в городе одно подразделение – ОРСН. Отдельная рота специального назначения. Задачи у нее простые и незатейливые, как гвоздь. Они осуществляют силовую поддержку обычных сотрудников управления общественного порядка. Там, где не справляются простые опера, вступает дело ОРСН. Задерживают особо опасных и вооруженных преступников – обезвреживают организованные преступные группировки, освобождают заложников. И я лишь покачал головой и улыбнулся. «В чем дело?» – заметил мой жест полковник. «Да практически ОМОН или даже СОБР врывается у меня». «Ничего себе познание у вас, молодой человек!» Григорьев явно удивлен. «И откуда, если не секрет?» «Учителя у меня в свое время хорошие были». Тут же отвечаю я, в очередной раз мысленно обматерив себя за несдержанность. «Многое знали, многое сами умели. Вот и набрался». «Что ж, повезло вам, товарищ лейтенант, с учителями», – продолжил полковник. «Да, задачи ОРСН очень похожи на те, что выполняли в свое время ОМОНы и СОБРы. Разве что всякими массовыми мероприятиями не занимаются. У нас для этого другие люди есть». Позавидовав ростовским коллегам, избавленным от необходимости бодаться с не всегда адекватными футбольными фанатами и абсолютно неадекватными и несогласованными всех мастей, я решил задать Григорьеву еще один вопрос. «Товарищ полковник, а чему мы должны будем их учить? Я так понял, подразделение, можно сказать, элитное, да еще и столичные. Думается, мне они без наших инструктажей любого жулика спеленают и любую банду схорчат. Только хруст стоять будет. «Так и есть», – улыбается Григорьев, ему явно приятно слышать подобную оценку своих подчиненных. «С уголовниками они справляются отлично. Организованной преступности в Ростове-на-Дону, благодаря их усилиям, практически не осталось. Не то что лет 15 назад. Но есть у них существенный пробел в подготовке. Причем, судя по рапорту капитана Костылева, Именно в этой области, лейтенант, вы являетесь очень хорошим специалистом. Я с недоумением смотрю на полковника. Это чему ж такому я могу обучить матерых оперов местного полицейского спецназа? У моих парней лишь самые расплывчатые представления о тактике городского боя, продолжает Григорий. Вот это нифига себе заявочка. Это с кем же он собирается в городе воевать силами этой своей отдельной роты? «Уж не государственный ли переворот, товарищ полковник замыслил?» «Э, нет, что-то мне в таком мероприятии участвовать неохота, даже в роли инструктора». В этом духе я и высказался. Григорьев, услышав мои слова, хохотал до слез. «Ну, лейтенант, я из рапорта знаю, что у тебя хорошие аналитические способности, но такого вывода, признаться, даже не ожидал». «Нет». Можешь не волноваться. Ничего противозаконного. Просто я считаю, что моим парням такая подготовка не помешает. Что ж, остается только поверить полковнику на слово и поинтересоваться, когда нужно приступать. Да прямо сегодня и приступайте. Вроде четыре взвода. Службу они несут сутки через трое. Тот взвод, что сегодня сменился, в вашем полном распоряжении до шести часов вечера. Завтра будете работать со следующим. И так по кругу. Где будут проходить занятия? Полигон нужен, пусть даже самый маленький, и стрельбище. База роты на военведе. Там у них и стрельбище, и здание для тренировок по освобождению заложников. Думаю, для занятий будет достаточно. В военной машине я проеду с вами. И дорогу покажу, и командиру роты вас представлю.